Часть 2. Настала ночь, и в небе показались прекрасные звезды. Айнс, увидевший такую картину во второй раз, был в восторге. Он молча шел в сторону деревни. Сегодня он немного перестарался. Когда рядом Альбеда, он не мог вести себя слишком слабо. Перед подчиненными господин должен выглядеть достойно. Хотя на этот раз он немного перестарался... Но все же он сделал все возможное, чтобы играть роль господина. Он не знал, добился ли своего, но был удовлетворен и тем, что не опустился в глазах Альбеда. Шлем Альбеда мешал увидеть Айнзу восхищенное выражение у нее на лице, потому он не знал, что она думает. Сейчас он размышлял о том, что случилось сегодня. «Но владыка Айнс, почему вы спасли Газефа?» «Почему?» Айнс не мог объяснить, что тогда чувствовал, поэтому попытался увильнуть от вопроса. «Мы это начали. Мы должны закончить. Разве не так?» «Тогда почему вы дали ему ту статуэтку?» «Это ради будущего. Нам будет выгодно, если он возьмёт её с собой». Статуэтку, которую Айнс подарил Газефу, в Эгдрасиле он просто продал бы. Таких предметов у него было навалом. Может быть, он не сможет пополнить запасы, но это не такая уж и большая потеря. В любом случае, Айнс был счастлив, что таких предметов у него стало меньше. Потому что этот утешительный приз из капсулы лотереи стоимостью в 500 йен напоминал Айнсу о потраченных даром днях, когда он ничего не заработал. После бесчисленных попыток ему, наконец, удалось достать чрезвычайно редкий предмет. Но его старый товарищ, Ямаика, заполучила такой предмет в первый же день. У Айнза в сердце до сих пор осталась травма. Он много раз думал выбросить утешительный приз, но как только вспоминал, что он стоил 500 йен, не решался. Мне не важно, где будет этот предмет, и будет ли он когда-либо использован. Позволить мне одной с этим разобраться было бы ведь лучше. Владыка Айнз не нужно было помогать этим низшим созданиям лично. Люди, окружившие Газефа, мелкая сошка. Вот почему вам, владыка Айнс, не нужно было действовать лично. Ясно. Айнс, у которого не было силы скаута, мог ответить лишь так. В Игдрасиле можно было судить о силе врага по цвету имени. А потом только и всего, что положиться на информацию соратников и руководство из интернета чтобы оценить его силу. Айнс невольно почувствовал ностальгию. Если бы он хоть немного поднял себе магию, ориентированную на сбор информации, Айнс почувствовал сожаление. Конечно, нельзя было сказать, можно ли здесь пользоваться такой магией, но если можно, ему не пришлось бы быть столь осторожным. Не было смысла сетовать о том, чего у него нет. Поэтому Айнс решил сменить настроение. «Я знаю, что ты сильна, и я тебе доверяю. Но я хочу, чтобы ты не мыслила так наивно и всегда помнила, что может в любое время появиться враг сильнее меня. Мы должны быть ещё осторожнее, особенно сейчас, когда нам не знаком этот мир. Вот почему я позволил Газефу на нас работать». «Теперь я поняла. Он пешка, которой мы оцениваем, насколько враг силён. Такая роль и вправду подходит низшей человеческой расе». Он не видел, какие у неё эмоции скрываются под шлемом, но её голос был радостный, как расцветший цветок. Айнс знал, что Альбедо недолюбливает людей, и он сам был бывшим человеком, который стал нежитью. Но ему из-за этого не было ни грустно, ни одиноко. Он считал, что чужеродным расом великого склепа Назарика вполне правильно иметь такие мысли. «Верно, но не только». Люди, попав в смертельную опасность, будут более признательны своему спасителю. И врагами был особый отряд. Высшие чины страны не будут открыто вызывать проблемы из-за их исчезновения. Вот почему я вмешался. Ах, как и ожидалось от владыки Айнза. Настолько всё предвидеть прежде, чем захватить этих людей. Впечатляюще. Айнз возгордился, слушая похвалу Альбедо. Он за короткий срок придумал такой логичный план. Должно быть у него врожденный талант быть властелином. Но затем до его ушей донесся капризный голос Альбеда. Но владыка Айнс, не было необходимости принимать своим бесценным телом тот удар мечем ангела, так ведь? Неужели? Когда мы прибыли в деревню Карн, на тех рыцарях за деревней мы убедились, что высококлассный иммунитет против физических атак работает нормально. «Да, вы правы. Я тоже видела это своими глазами. Но я не могла позволить, чтобы эти низшие ангелы пронзили владыку Айнза своими мечами». «Ясно. Ты защищала меня как щит. Но я не думал об этом с твоей точки зрения. Мне и вправду же...» «Даже если я знала, что вы не поранитесь, ни одна женщина не сможет смотреть на то, как её любимого пронзают мечами». Айнз не знал, как ответить. Он просто молча продолжал идти в деревню. А Альбедо не требовался ответ. Она молча следовала за ним. Как только они вошли в деревню, их встретил рыцарь смерти. И окружили крестьяне. Принимая благодарность и похвалу всех жителей, Айнс увидел среди них Газефа. «Сэр, воин-капитан, я рад, что вы в порядке. Я должен был прийти раньше. Но той статуэтке требовалось некоторое время на активацию». Я сожалею, что едва успел. Не нужно беспокоиться. Я очень вам благодарен, господин. Я спасен благодаря вам. А, да. Что случилось с теми типами? Заметив, что тон Газефа изменился, Айнс невозмутимо того оглядел. Газеф был без доспехов и без оружия. Лицо было в синяках и наполовину опухло. Оно было похоже на деформированный меч. Но глаза были по-прежнему полны жизни. На левом безымянном пальце Айнс заметил что-то сияющее. Это было кольцо. Он был женат. Замечательно, что его жене не пришлось горевать. Подумал Айнс и осторожно начал свою игру. Что ж, я их прогнал. Я не сумел их всех уничтожить. Это была ложь. Все они были отправлены в Назарик. На мгновение газев сузил глаза, и они двое смотрели друг на друга в тишине. Между ними начало нарастать напряжение. Нарушил молчание Газеф. «Это удивительно. Я не знаю, как отплатить господину Гауну за помощь. Посетите мой дом, когда будете в королевской столице. Я великолепно вас встречу». «Хорошо. Когда-нибудь я к вам зайду». «Господин Гаун, я не знаю, какие у вас планы. Но не хотите поехать с нами? Мы еще немного отдохнем в деревне». «Ясно». «Однако я собираюсь уже уходить. Правда, я ещё не решил, куда». «Уже поздно. Путешествовать в такой час немного». Газеф на мгновение замолчал. «Мои извинения. Это лишние заботы для такого могущественного человека, как господин Гаун. Если будете в королевской столице, пожалуйста, зайдите ко мне. Мои двери всегда будут для вас открыты. Кроме того, я благодарен, что вы дали мне снаряжение» которая осталась от напавших на деревню рыцарей. Айнс кивнул и рассудил, что в деревне уже сделал всё, что требовалось. Он решил, что лучше не задерживаться с гостеприимством, ведь могут ещё какие-то неожиданные события произойти. «Возвращаемся, Альбедо!» Тихо сказал Айнс, чтобы услышала лишь альбеда Она сразу же с удовольствием кивнула. Впрочем, она всё так же была в доспехах.